Июнь 1950 Вчера утром, получив известие о смерти Мацуды, Я приготовил себе легкий ланч и вышел прогуляться. Денек выдался приятно теплый. Я спустился к подножию холма, ступил на мост сомнений и огляделся. Небо сияло чистой синевой, а они вдалеке, на берегу реки, примерно там, где начинались новые кварталы многоквартирных домов. Я увидел двух маленьких мальчиков с удочками и некоторое время наблюдал за ними, одновременно прокручивая в голове печальное известие о смерти Мацуды. С тех пор, как мы с ним восстановили отношения, во время переговоров по поводу брака Норико, я намеревался почаще наведываться к нему, однако мне удалось снова выбраться в Аракаву лишь где-то с месяц назад. Решение поехать к Мацуде возникло у меня абсолютно спонтанно, я и понятия не имел в то время, как близок его конец. Возможно, Мацуда умер чуть более счастливым от того, что сумел в тот день поделиться со мною своими мыслями. Я приехал к нему около полудня. Госпожа Судзуки сразу меня узнала и, немного волнуясь, повела в дом. Это наводило на мысли о том, что гости у Мацуды, с тех пор, как я полтора года назад заезжал к нему, бывали нечасто. «Он сейчас гораздо крепче, чем когда вы его в прошлый раз видели», Радостно заверила меня госпожа Судзуки. Она проводила меня в гостиную, и через несколько минут туда совершенно самостоятельно вошел Мацуда, одетый в свободное кимоно. Он был явно рад меня видеть. Какое-то время мы говорили о всяких пустяках и общих знакомых, и лишь когда госпожа Судзуки принесла нам чай, после чего тактично удалилась, я вспомнил, что нужно поблагодарить Мацуду за теплое, полное сочувствие письмо которые я получил от него во время своей недавней болезни. «Ты отлично выглядишь, Оно. Похоже, ты совсем поправился», — заметил он. «Глядя на тебя, и не подумаешь, что совсем недавно ты серьезно хворал». «Да, сейчас я значительно лучше себя чувствую», — кивнул я. «Но мне велели быть осторожным, не переутомляться и повсюду ходить только с палкой, а в остальном я так же здоров, как раньше». «Ну, Оно, ты совсем меня разочаровал». «Я-то думал, что мы с тобой два старичка всласть побеседуем о своих недугах. А ты вон какой! В точности, как в прошлый раз, ни капли не изменился. Что ж, мне остается только смотреть на тебя, да здоровью твоему завидовать. Чепухам отсюда, ты очень хорошо выглядишь. Нет уж, в этом-то тебе вряд ли удастся меня убедить», — возразил он со смехом. «Хотя за этот год я действительно немного прибавил в весе». Ты лучше расскажи, счастлива ли Норико-сан. Я слышал, что свадьба ее прошла вполне успешно. А ведь когда ты в последний раз приходил сюда, то очень о ней тревожился. Да, все сложилось на редкость удачно. И Косини осени Норико уже ждет ребенка. После стольких треволнений жизнь ее складывается пока удивительно хорошо. Я и надеяться на такое не мог. Ты, значит, Косини внука получишь. Что ж, такого события должно быть ждут с особым нетерпением. Между прочим, — заметил я, — моя старшая дочь тоже через месяц рожать собирается второго уже. Она давно очень хотела второго ребенка, так что для всех нас это событие будет особенно приятным. Да уж, двое внуков, которых ждут с нетерпением. Мацуда немного помолчал, улыбаясь и кивая словно в подтверждение собственных мыслей. Потом вдруг сказал, «Ты, Оно, конечно, помнишь. Я всегда был слишком занят проблемами улучшения нашего мира, чтобы подумать о женитьбе. Припоминаешь наши споры перед тем, как вы с Митико-сан поженились?» Мы оба засмеялись. «Двое внуков», — повторил Мацуда. «Да уж, тебе есть ради чего жить. Это правда. И с дочерьми мне очень повезло. А скажи, ты живопись-то не совсем еще забросил?» Ну, иногда пишу, так, акварельки, чтобы время провести. В основном растения, цветы, для собственного развлечения. И все-таки хорошо, что ты снова за кисть взялся. Когда мы виделись в последний раз, мне показалось, что ты бросил живопись навсегда и полностью в ней разочаровался. Так и было. Я ведь действительно долгое время даже не брал в руки кисть. Да, Оно. Ты, похоже, тогда не только в живописи разочаровался, но и все свои прежние иллюзии утратил. Мацуда вдруг улыбнулся и посмотрел на меня. А ведь когда-то тебе ужасно хотелось внести свой весомый вклад в общее дело. Я тоже улыбнулся и сказал, но ведь и тебе, Мацуда, этого хотелось. И ты ставил перед собой не менее высокие цели. В конце концов, ведь именно ты сочинил тот манифест для антикитайской кампании. И вряд ли он отражал самые скромные из наших надежд. Мы снова немного посмеялись. «А ты помнишь, Оно, как я называл тебя наивным? Как издевался над узостью твоего кругозора? А как ты сердился на меня, помнишь? Что ж, похоже, широты кругозора нам обоим тогда не хватало». «Да, наверное. Но если бы тогда мы видели вещи более ясно, то такие, как мы с тобой, отсюда. кто знает». Возможно, нам удалось бы совершить что-то действительно хорошее. У нас ведь всего хватало и силы, и смелости, и куража. Нет, правда, все это у нас было в избытке, иначе мы не смогли бы руководить той кампанией по созданию новой Японии, помнишь? Конечно, помню. Хотя тогда у нас и противники имелись весьма могущественные. Вполне можно было самообладание утратить. И больше всего, наверное, нам помогала наша безоглядная решимость. Хотя я, например, довольно плохо себе в целом все это представлял. Страдал узостью кругозора, как ты говоришь. Да и сейчас мне, пожалуй, сложно представить себе тот мир, что простирается за пределами нашего города. А мне сейчас, — подхватил Мацуда, — сложно представить себе даже тот мир, что простирается за пределами моего сада. Так что сейчас у тебя оно кругозор куда шире, чем у меня. Мы еще посмеялись, и Мацуда, сделав глоток чая, сказал, Впрочем, не стоит понапрасну винить себя. Ведь мы тогда действовали во имя того, во что свято верили, и отдавали этому все свои силы. Вот только выяснилось под конец, что люди-то мы самые обыкновенные, не слишком проницательны. Нам просто не повезло, Оно, что мы с тобой оказались всего лишь обыкновенными людьми во время таких необыкновенных событий. Чуть раньше отсюда упомянула о своем саде, И мысли мои невольно потекли в этом направлении. Стоял теплый весенний день, и госпожа Судзуки приоткрыла двери, ведущие на веранду. Со своего места я мог видеть яркие солнечные блики на полированных досках веранды. Нежный ветерок, залетавший в гостиную, приносил слабый запах дыма. Я встал и еще шире раздвинул двери. «Запах Гарри по-прежнему будет в моей душе тревогу», — заметил я. Еще совсем недавно он означал бомбежки и пожары. Я помолчал, глядя в сад, потом прибавил. Через месяц уже пять лет, как нет Митико. Мацуда ответил не сразу. Потом тихо промолвил. Но сейчас запах Гарри обычно означает, что кто-то из соседей приводит в порядок свой сад. Где-то в глубине дома пробили часы. — Пора карпов кормить, — сказал Мацуда. «Знаешь, сколько мне пришлось спорить с госпожой Судзуки, прежде чем она опять разрешила мне самому кормить карпов? Раньше-то я всегда это сам делал, но несколько месяцев назад очень неудачно споткнулся о камень в саду, и она мне запретила. Вот и пришлось с нею спорить». Мацуда поднялся и, сунув ноги в плетеные из соломы сандалии, вышел на веранду. Мы вместе спустились в сад и потихоньку направились в его дальний конец, к пруду, на поверхности которого играли солнечные зайчики, осторожно двигаясь по выложенной камнями тропке, бегущей посреди поросших мхом кочек. Глядя в темно-зеленую воду, мы вдруг услышали какой-то странный звук, заставивший нас обоих поднять голову. Поверх ограды на нас с веселым видом взирал мальчонка, лет четырех-пяти, взобравшийся на дерево и обеими руками крепко державшийся за ветку. Мацуда улыбнулся и крикнул ему «Привет, ботян!» Мальчик еще некоторое время продолжал наблюдать за нами, потом вдруг исчез. Мацуда снова улыбнулся и принялся кормить карпов. «Это соседский мальчик», — сказал он. «Каждый день в это время он взбирается на дерево, чтобы посмотреть, как я буду рыбок кормить. Только он очень застенчивый и каждый раз убегает, когда я пытаюсь с ним поговорить». Мацуда усмехнулся как бы про себя. «Я часто задаю себе вопрос». Зачем он каждый раз прилагает столько усилий, забираясь на дерево? Ведь ничего особенного он тут не видит. Всего лишь старика с палкой на берегу пруда, который кормит карпов. Хотел бы я знать, чем привлекает его это зрелище. Я оглянулся на ограду, над которой всего несколько мгновений назад виднелось детская личико, и сказал «Ну что ж». Зато сегодня его ожидал сюрприз. На берегу пруда он увидел сразу двух стариков с палками. Мацуда рассмеялся счастливым смехом, продолжая бросать в воду корм. Два или три великолепных карпов всплыли к поверхности, их чешуя заискрилась в солнечных лучах. «Армейские офицеры, политики, бизнесмены», — заговорил вдруг Мацуда. «Да, их всех сочли виновными в том, что случилось с нашей страной». А что касается таких, как мы с тобой, Оно, то наш вклад всегда считался несущественным. И теперь никому нет дела до того, чем занимались когда-то такие, как мы. В нас видят всего лишь двух стариков с палочками. Он улыбнулся мне, продолжая кормить рыб. Так что мы теперь единственные, кому наше прошлое не безразлично. Когда такие, как мы с тобой, Оно, оглядываясь назад, видят, что многое в их жизни было неправильным, это заботит сейчас только их самих. Но даже произнося столь горькие слова, Мацуда в тот день держался так, что никак нельзя было даже предположить, будто человек этот полностью разочарован в жизни. Да у него и не было причин перед смертью испытывать подобное разочарование. Оглядываясь назад, он, наверное, видел, что не все в его жизни шло так, как надо, но он, несомненно, видел и то, чем с полным правом мог гордиться. Ибо, по его же собственным словам, такие, как он и я, Испытывали удовлетворение, понимая, все, что мы когда-то совершили, мы совершили во имя того, во что свято верили. Мы, конечно, отважно шли со своими идеями напролом, но это достойнее, чем не рискнуть подвергнуть свои убеждения проверке жизнью из-за нехватки воли или мужества. Если твои убеждения достаточно глубоки, наступает момент, когда становится просто постыдно уклоняться от действий. Я уверен, что и отсюда, вспоминая прошлое, рассуждал примерно так же. Одно событие из своего прошлого я вспоминаю особенно часто. Это случилось в мае 38-го, вскоре после того, как меня наградили премией фонда Сигеты. К этому времени я успел получить уже немало различных премий и почетных званий, но, по мнению многих, премия фонда Сигеты – важнейшая веха на творческом пути любого художника. Кроме того, помнится, на той же неделе мы с большим успехом завершили свою кампанию по созданию новой Японии, так что было много поводов для празднования. Я сидел в Миге Хидари, окруженный учениками и коллегами, и совершенно размягченной выпивкой одну за другой слушал хвалебные речи в свой адрес. В тот вечер в Миге Хидари собралось невероятное множество людей, желавших меня поздравить. Помнится, даже начальник полиции, с которым я и знаком-то не был, зашел, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение. Как ни странно, чувствуя себя совершенно счастливым, я не испытывал особого торжества и удовлетворения от присужденной мне награды. Эти чувства мне довелось испытать лишь несколько дней спустя, когда я оказался за городом в холмистой местности провинции Вакаба. Я не был там лет 16. С того самого дня когда покинул виллу Сейдзи Мариямы, исполненной решимости и одновременно тревоги, ведь будущее ровным счетом ничего мне пока не сулило. В течение последующих лет, хоть я и не имел с Мариямой никаких официальных контактов, я все же постоянно интересовался его жизнью, а потому знал, что его репутация как художника постепенно сходит на нет. Все его попытки привнести европейское влияние в традицию у Тамару в итоге стали восприниматься как исключительно непатриотические. И хотя время от времени он все же с трудом выставлял свои работы, но в местах все менее и менее престижных. И я уже от многих слыхал, что на жизнь он давно зарабатывает, иллюстрируя популярные журналы. Можно было, впрочем, не сомневаться, что и Марияма все это время внимательно следил за моей карьерой и наверняка знал, что я стал лауреатом премии фонда Сигеты. Вот тогда-то, сойдя с поезда на деревенской станции Вакаба, я особенно остро ощутил все произошедшие с нами перемены. И так солнечным весенним днем я шел знакомой, поросшей лесом горной тропой, к вилле своего бывшего учителя. Я не торопился, наслаждаясь прогулкой по тем местам, которые некогда знал так хорошо, и всю дорогу пытался представить себе, как встретит меня Морисан если доведется столкнуться с ним лицом к лицу. Возможно, он примет меня как почетного гостя. Или же, напротив, будет держаться холодно и отчужденно, как в те последние дни, что я провел у него на вилле. С другой стороны, Морисан вполне способен повести себя со мной так же, как и в те времена, когда я был его любимым учеником. Будто никаких особых перемен в наших статусах не произошло. Последний вариант его поведения казался мне наиболее вероятным, и я, помнится, стал размышлять, как же мне самому в таком случае вести себя. Я решил не возвращаться к старому почтительному обращению сенсей. Нет, лучше вести себя так, словно мы просто коллеги. А если он вздумает упорствовать в непризнании моего нынешнего положения, то я с дружеской улыбкой скажу ему что-нибудь эффектное, вроде «Вот видите, Моррисон». Мне отнюдь не пришлось всю жизнь иллюстрировать комиксы, как вы когда-то боялись. Обнаружив, что тропа уже привела меня к тому месту, откуда открывался прекрасный вид на виллу, окруженную деревьями, я остановился, как бывало, делал это прежде, наслаждаясь этим удивительным зрелищем. Дул свежий ветерок, и внизу в лощине слегка качались верхушки деревьев. Я попытался разглядеть, отреставрирована ли вилла, Но с такого расстояния с уверенностью определить это было невозможно. Я уселся в густую траву, продолжая любоваться старым домом в лощине. В станционном ларьке я купил апельсины, и теперь, доставая их из узелка, поедал один за другим. И вот именно в эти минуты, когда я сидел там, глядя вниз на виллу и наслаждаясь вкусом свежих апельсинов, я вдруг почувствовал, как меня охватывает долгожданное чувство одержанной победы и удовлетворения. Трудно описать его точнее, ибо оно не походило ни на пьянящий восторг, ни на обжигающее возбуждение, которое порой охватывает тебя, даже если победа твоя не так уж и велика. Но испытываемое мною чувство полностью отличалось от того, что я, вполне счастливый, переживал во время пирушки в Миге Хидари. Там, на холме, Меня все сильнее охватывало ощущение какого-то всеобъемлющего счастья, проистекавшее, видимо, из твердой уверенности в том, что все мои усилия наконец-то себя оправдали, что годы тяжкого труда, мучительные, но преодоленные сомнения – все это было не зря, что в результате я достиг чего-то действительно значимого и высоко оцененного всеми. В тот день я так и не пошел дальше». Я больше ни на шаг не приблизился к Вилле своего бывшего учителя, это казалось мне совершенно бессмысленным. Я просто сидел, наверное, не менее часа, поедая апельсины, ощущая глубочайшее удовлетворение и покой. Мне кажется, подобные чувства дано испытать немногим. Такие, как черепаха или синтару, сколько угодно могут брести своей колеей, компетентные и безобидные но никогда не познать им той радости которую испытал я в тот день ибо таким людям неведомо желание рискнуть всем ради того чтобы подняться над посредственностью а вот мацуда дело другое хотя мы с ним часто ссорились наши взгляды на жизнь практически совпадали и я уверен у него в жизни тоже были один два подобных момента да я совершенно уверен Он думал о том же, что и я, когда во время нашей последней встречи сказал мне с мягкой улыбкой те слова, ведь мы тогда действовали во имя того, во что свято верили, и отдавали этому все свои силы. Ибо даже если человек впоследствии и приходит к переоценке своих былых достижений, для него утешительно знать, что раз или два в жизни его случались такие вот мгновения истинного счастья истинного удовлетворения, такого, как я испытал в тот день на горной тропе. Вчера утром, постояв на мосту сомнений и думая о Мацуде, я потихоньку двинулся дальше, туда, где когда-то находился наш веселый квартал. Теперь там все перестроено и стало совершенно неузнаваемым. Узкая людная улочка, что раньше пересекала квартал из конца в конец, вся увешанная рекламными щитами и полотняными вывесками различных заведений, теперь превратилась в широкую асфальтированную магистраль, по которой день и ночь снуют тяжелые грузовики. На месте бара госпожи Каваками высится четырехэтажное здание какого-то офиса со стеклянным фасадом. И по соседству с ним такие же большие дома. Целый день там царит суета, чиновники и курьеры так и снуют из одной двери в другую. Теперь там не сыщешь ни одного бара до самой Фурукавы. Но кое-где можно еще обнаружить то кусочек знакомой ограды, то старое дерево, и все эти приметы прошлого кажутся странно несоответствующими новой обстановке. Там, где когда-то стояла Мигихидари, теперь просторный двор, куда выходят двери сразу нескольких офисов, расположенных в глубине. Кое-кто из чиновников рангом повыше оставляет машину во дворе, но в основном двор пуст. Это просто заасфальтированная площадка, на которой кое-где торчат молодые деревца. Ближе к проезжей части стоит обыкновенная парковая скамейка. Для кого ее там поставили, не знаю. Я ни разу не видел, чтобы хоть кто-то из служащих присаживался на нее отдохнуть. Но мне почему-то кажется, что скамейка эта стоит примерно на том месте, где когда-то был наш столик в Миге-Хидари. И я люблю иногда посидеть на ней, хотя она, возможно, и не предназначена для прохожих. Но она стоит рядом с тротуаром, и никто ни разу не сказал мне, что сидеть здесь нельзя. Вчера утром приятно пригревало солнце, и я снова присел на эту скамью и некоторое время любовался кипевшей вокруг меня новой жизнью. Видимо, близилось время обеденного перерыва, ибо целые толпы служащих в ярко-белых рубашках без пиджаков вытекали из недр того офиса со стеклянным фасадом, что построили на месте бара госпожи Каваками. Меня поразило, сколько оптимизма и энтузиазма источают эти молодые люди. Вот двое из них, выйдя из здания, остановились поговорить с третьим, который как раз собирался войти в здание. Они стояли на ступенях крыльца перед стеклянным фасадом и весело чему-то смеялись а солнечный свет так и играл на их лицах. Один из них, стоявший лицом ко мне, смеялся как-то особенно радостно и открыто, как ребенок. Затем, приветливо махнув друг другу, трое коллег расстались и отправились по своим делам. Я улыбнулся про себя, наблюдая за этими молодыми служащими. Конечно, когда я вспоминаю прежние ярко освещенные бары, и всех тех, кто там обычно собирался, разговаривая и смеясь, возможно, несколько громче, чем те воспитанные молодые люди, которых я видел вчера, но не менее добродушно, я испытываю некую ностальгию по ушедшему, по нашему старому веселому кварталу, и все же меня очень радует то, как быстро отстраивается и восстанавливается наш город. Похоже, какие бы ошибки наш народ не совершил в прошлом, Теперь он обрел еще один шанс изменить свою жизнь к лучшему. Так что этим молодым людям можно только пожелать успехов. Читал Геннадий Смирнов